Глава 4. Проснулась утром в прекрасном настроении. Мне никуда не нужно было бежать, и я могла позволить себе в волю понежиться под одеялом. Легко поднялась и потопала в кухню, чтобы сварить себе кофе. Обычно это делала мама, но они с отцом уехали отдыхать в теплые страны. Матушка заставила подполковника отдела по борьбе с организованной преступностью Саву Владимира Сергеевича взять отпуск по причине того, что подполковник сова собственную супругу не узнал, когда она принесла ему обед на работу. Поднял глаза, мазнул взглядом и спокойно поинтересовался, что гражданке нужно. Гражданка молча поставила ему на стол обед и отбыла по месту жительства, а папа вечером долго пытался ее убедить, что просто забыл надеть очки. А без них он видит плохо. Хотя и папу можно понять. 10 лет без отпуска. Работа нервная, и зрение плохое. Да. Мама женщина мудрая, поэтому ругаться с папой не стала. Просто поставила ему на рабочий стол нашу семейную фотографию и, подключив деда, таки добилась законного отпуска для родителя аж на целых три недели. Приобрела билеты на остров, где почти не ловит связь распланировав путь так, чтобы заехать в столицу в гости к моей сестре. Лера старше меня на 8 лет, но это нисколько не мешает нам нежно друг друга любить. Сестра три года назад вышла замуж за русскоговорящего немца, превратившись из совы в мадам Шульц, и укатила с новоиспечённым супругом в столицу нашей родины. Ее муж Генрих занимал в одной крупной строительной фирме руководящую должность. Леру носил на руках И даже умудрился заручиться поддержкой деда, чем вызвал уважение папы. А папенька с дедом до сих пор не могли поделить сферы влияния в семье. Родители хотели взять меня с собой, но я посчитала, что им нужно побыть наедине. Оба много работали, встречались только за поздним ужином, уставшие и вымотанные. Матушка владела небольшой кофейней в центре города и много сил вкладывала в ее развитие, пропадая там до поздней ночи. Я наблюдала, как из тонкого носика кофемашины в стакан льется коричневая жидкость. Когда завибрировал мой мобильный, на экране высветилось входящее сообщение от Захара. Доброе утро. Как поживает Ёж? Скрипнула зубами и настрочила в ответ. Готов и отправлен в пункт назначения. Услуга заключается в том, чтобы узнать подробности его транспортировки? Нет, конечно. Как дела? В тот момент я как раз пялилась на пустую полку в холодильнике, вспомнив, что забыла купить молоко. А я без него не могу пить кофе. Молоко кончилось. Какая досада, привести тебе бесплатное или снова за услугу? Сегодня акция совершенно бесплатна. Благодарю, но я вынуждена отказаться. Отставив в сторону кофе и игнорируя новое сообщение, решила сбегать в ближайший магазин за молоком. Сгоняла в ванную, быстро нацепила легкий спортивный костюм и выбежала на улицу. Где нос с носом столкнулась с Олегом Андреевичем. Сова невероятно обрадовался наш участковый, стоявший в компании нескольких представителей правопорядка. Я медленно стала сдавать назад, решив сделать вид, что временно лишилась слуха, но Олег Андреевич мстительно указал на меня своим коллегам и заявил: "Вот, сову понятой берите". Я не могу, понятой!» – попыталась откреститься от сомнительного удовольствия. Почему? полюбопытствовал Олег Андреевич, чуть наклонив голову. Не простил, хотя я долго извинялась. У меня, я неопределенно замахала руками, курица в морозилке. И только потом поняла, какую глупость сморозила. Гражданка, пройдемте!» – сказал мне подошедший мужчина, явно показывая, что смыться не получится. А что случилось? полюбопытствовала я. Ваших соседей ограбили, сообщил он. Я тяжело вздохнула и направилась в соседскую квартиру, искренне сопереживая пострадавшим от рук грабителя. А когда мы закончили и уже на улице подписывали протокол, рядом раздался визг тормозов, и из своего авто вышел обеспокоенный Серёня. Завидев меня в компании своих коллег, чуть было не схватился за сердце, шумом вдохнув воздух. Ничего не подписывай, велел он мне, почти бегом сокращая между нами расстояние. Что происходит? рявкнул на старшего лейтенанта, который держал в руках планшет с лежащим сверху протоколом. Ничего, пожал плечами мой спутник, понятая протокол подписывает. Серега посмотрел на меня, вздохнул, отобрал у Старлея протокол, внимательно прочитал, нашел три ошибки и заставил переписывать. А пока молодой сотрудник корпел над новым опусом, схватил меня за локоть, отвел в сторону и зловещим шепотом сообщил: "Сегодня же переезжаешь ко мне". "Нет", возмутилась я. "Я просто за молоком вышла, а у нас соседи ограбили". Дядюшка снова выдохнул и уже спокойнее произнес. "Мне нужно уехать на два дня. Будешь кормить кота и рыбок". "Не кота рыбками, Аня, а кота и рыбок". "Я на дуру, похоже". Снова возмутилась я. «Серень, ты должен успокоиться. Нервные клетки не восстанавливаются. Последняя осталась нервная, остальные давно пали смертью храбрых. Он устало сжал переносицу и прикрыл глаза. Я тогда вещи соберу, а ты вечером забери меня, миролюбиво произнесла, видя, что любимый родственник на грани. Интересно, что у него произошло? Я могла бы попросить его привезти кота и рыбок к нам. Но у мамы была сильнейшая аллергия на котов. Однажды мы уже пробовали оставить Киллера у нас, но он подрал мебель и оставил столько шерсти, что приехавшая спустя два дня после отъезда кота мама еще неделю пила антигистаминное. Товарищ майор, проверьте, отвлек нас голос Старлея. Серега закатил глаза и молча отбыл. А я подписала документ и наконец отправилась в магазин, посмеиваясь своей везучести. Хоть из дома не выходи, хотя когда это спасало